Андра уговорила миссис Ли не уезжать домой. «Внизу есть свободная комната. Если ты не против, Роза приготовит тебе постель. Я бы с радостью, но Тревору это не понравится». «Тревору придется смириться», — прервала ее Андра. «Он не обделен вниманием. Если мой отец болен, а мать расстроена, я обязательно позабочусь о них». Эти слова... Вызвали слезы у Дора Тили. Что бы я без тебя делала, о, дорогая? Я провела с Тревором ужасный час. Он вел себя вызывающе. Я не могу понять, что с ним произошло. Андра подошла к двери, услышав, как триггер скребется. Она посмотрела на маленького песика. Мой талисман с золотой шорсткой, подумала она, живой. Теплый подарок от Фрея, постоянное напоминание об их любви. Поговорив с врачом, она немного успокоилась. Все хорошо. Не думаю, что тебе стоит слишком волноваться, мама. Мистер Симмонс уверен, что операция пройдет успешно. Какая радость, что есть надежда, воскликнула миссис Ли. Может, мне не нужно оставаться здесь на ночь? Нет, ты останешься. Сказала Андре. «Я не хочу больше встречаться с Тревором», вставила миссис Ли, которая уже пришла в себя и не могла не показать свой властный характер. Свою любимицу выручила Роза Пенком. Она пригласила Дороти Ли к себе на ужин. «У вас ведь сегодня гости, не так ли, мисс Ли?» Напомнила Роза Андре. Андра кивнула. Но губы ее скривились. Вечером придет Элис. Да еще она напросилась в гости с братом. Андре совершенно не хотелось развлекать брата Элис. Она предпочла бы пораньше лечь в постель. Но брат Элис служит в торговом флоте, недавно вернулся из Кейптауна, и, по словам Элис, очень хочет встретиться с Гудвинами. Когда незаменимая Роза увела миссис Ли, Андра вышла в гостиную, готовая к обычной перепалке с Тревором. Триггер, следовавший за ней, тут же прыгнул на колени к Тревору, тот был мрачен, как туча. Погладив шелковистую шорстку собаки, сказал хмуро, «Привет, дружок, скорее всего, ты один у меня остался». Андра сжала зубы, не ответив на явный выпад. «Ну что, обсудили волнующие подробности?» «Да, спасибо», — холодно ответила Андра. «И хотя это совершенно тебя не волнует, я рада, что положение папы оказалось лучше, чем предполагала мама. Завтра ему сделают операцию, хирург надеется, что она пройдет успешно». «Я менее удачлив, не так ли?» Андра... Не могла не посочувствовать бедняге. Мне очень жаль, дорогой, но мы сделали все, что в наших силах. Нет, не все. Элис утверждает, что следует поехать в Вену. Там есть прекрасный специалист. На языке у Андре вертелось предложение. Пусть Элис отвезет тебя в Вену, да заодно оплатит это путешествие. «Ради бога, не молчи!» — воскликнул Тревор. Андра повернулась к нему, и он демонстративно стал рассматривать ее. «Ты похудела и выглядишь не слишком привлекательно», — язвил Тревор. «Может, кому-то на студии это и нравится, но только не мне». «Я тебе больше не нравлюсь, не так ли, Тревор? Ты не очень-то стараешься понравиться». Хочешь сказать, что я целый день провожу на съемках, прихожу домой усталые и не кручусь вокруг тебя? Кроме того, не сплю в твоей спальне, и ты не можешь будить меня каждую ночь из-за пустяков. Поэтому я тебе не нравлюсь. Или потому что работаю за двоих. Мужчины вообще не любят женщин, которые их содержат. Не замечая ее горькой иронии, Тревор засмеялся. «Кажется, до тебя дошло. Почему ты стала мне неприятна, моя милая?» «Конечно! Я проигрываю рядом с Эрис, но ведь Эрис тебе не жена. Она приходит лишь иногда развлечь тебя. Ты тратишь на нее свои деньги, она этого не скрывает. Эрис показывала мне серьги, которые ты подарил ей». «Вспомнишь ли ты о моем дне рождения?» Тревор смутился. «Если ты мне напомнишь...» «А Эйс, конечно, напомнила!» «Как мудро!» «Видишь ли, Тревор, отношения между нами испортились с тех пор, как мы вернулись в Лондон. Наш брак не удался, ты даже не понимаешь...» И я не собиралась говорить тебе об этом, каким страшным разочарованием он обернулся для меня. Я вышла замуж, потому что была уверена, что нужна тебе, что ты пропадешь без меня. «Святая!» — продолжал он издеваться. «Хватит болтать о своем самопожертвовании. Я в него не верю. Ты приехала в Кейптаун, чтобы выйти за меня замуж, потому что...» «Была влюблена в меня, как кошка. Я показывал Элис твои телеграммы, и она не могла поверить, что это ты писала их. Она ведь видит, какое сейчас твое отношение ко мне». Андра съежилась и побледнела. Ее била дрожь, она подошла к камину, долго всматривалась в разгоревшееся пламя и вдруг ощутила в сердце холодок смерти. «Какой смысл продолжать, Тревор?» — тихо спросила она. «Мы принесли друг другу несчастье». Прищурившись, он рассматривал усталую женщину, которая еще недавно была ангельски добра к нему. Тревор понимал, что иногда ведет себя по-скотски, но винил во всех грехах проклятую катастрофу, как будто пострадали не только ноги, но и лучшее качество его души. Ты, наверное, мечтаешь избавиться от меня, милашка? Боюсь, что тебе это вряд ли удастся. Со мной никак нельзя развестись, — добавил он, злобно смеясь. «Тревор, как ты можешь говорить такое? Ты стал настоящим дьяволом, а дьяволы не общаются со святошами, не так ли?» «Ну хватит, давай лучше выпьем. И если ты обещаешь исправиться, я тоже постараюсь быть пайникой». «Я не знала, что мне нужно исправляться». «Ладно, ладно, давай выпьем. Ты не забыла, что Эрис приведет на кофе своего брата? им пораньше, если твоя старая мымра успеет вернуться и приготовить нам спагетти». У Адры задрожали руки, и она сорвалась. Тревор, прошу тебя, не обращаться так подло с моей мамой. Твое постоянное стремление унизить ее невыносимо!» Он вдруг расхохотался. «Ты бы посмотрела на нее, когда я рассказывал историю а о... «Да замолчи ты!» — крикнула Андра. «Замолчи, мерзавец!» У Тревора отвисла челюсть. Что? Что это ты так разошлась? Запомни, если ты не будешь вежливым с моей мамой, если ты не сможешь вести себя прилично, клянусь, я прошу тебя, ты всегда был агоистом, «Но мне почему-то ты тогда казался идеалом. Теперь я расплачиваю за свою слепоту. Ты даже не представляешь, чего мне это стоит!» Добавила она низким дрожащим голосом. Тревор провел пальцем по верхней губе и нахмурился. «Ну, если ты так думаешь...» «Именно так!» «И предупреждаю!» «Не доводи меня!» «Иначе я оставлю тебя на попечении, Элис!» Тревор еще больше нахмурился. Его увлечение Эрис не мешало ему понимать, что она далеко не кинозвезда и постоянно сидит без денег. Он поступает как дурак, ставя на карту свое благополучие. Пришлось первым протянуть руку. «Извини, милая, подойди и поцелуй меня. Я знаю, что веду себя ужасно».